Глава 32. Голодный боб или драка во тьме проливает свет на наше дело. При обычных обстоятельствах человеку моих внушительных габаритов не требуется много времени, чтобы прекратить схватку. Однако обстоятельства были далеки от обычных. Ибо не так-то просто прекратить схватку, которую не можешь разглядеть. Почти целую минуту Густов и наш незваный гость катались взад и вперед по земле, а я мог следить за ними только по возгласам и приглушенному звуку ударов, не понимая, где кто и куда бить, пока глаза, наконец, не привыкли к темноте. Сплетенные силуэты остановились, упершись в скалу, под которой мы устроились на ночлег. Один оказался снизу, и по знакомым сдавленным стонам стоном я понял, что к земле прижат старый. Однако, хотя соперник Густова и одержал верх, это лишило его преимущества, поскольку я смог определить, где находится его голова и нанести точный удар. Раздался громкий стон, и тело рухнуло на землю, как мешок картошки. Спасибо, брат. Густов, отдуваясь, не поднялся на ноги. Всегда, пожалуйста. Но из кого это я только что вышиб дух? Старый начал отряхиваться и вытаскивать из волос застрявшие сучки. «Понятия не имею». Я услышал, что кто-то подкрадывается к нам, поэтому сделал вид, будто пошел отлить, а сам подобрался к нему сзади. Но у оказался хороший слух, потому как он услышал меня и наскочил первым. «Может, это один из Макферсонов?» — предположил я, надеясь, что отделал ули или паука. «Давай посмотрим». Старый достал спичку, зажег ее и поднес огонек поближе к нашему пленнику. В мерцающем свете мы различили широкое, черное и до странности знакомое лицо. М-м-м, да, ни за что бы не догадался, протянул Густав. Какого черта ему здесь надо? Какого черта, кому здесь надо? Я склонился к распростертому перед нами негру, чтобы рассмотреть его получше. Но тут он открыл глаза и вцепился мне в горло. Густав бросил спичку и ухватился за сильные руки, перекрывшие мне кислород. «Джим — Джим! — крикнул старый. — Стой! Это старый и верзила! — Амлингмайер! Брось, Джим! Уймись! Хватка у меня на горле ослабла. — Старый? — по протяжной кентуккийской манере я сразу же узнал голос это был джим веллер ковбой негр которого ули проигнорировал в осином гнезде пару месяцев назад ага он самый подтвердил густов а душишь ты моего брата эй привет джим прохрипел я руки оставили в покое мое горло и вскоре мы втроем уже сидели у костерка как старые добрые приятели. У Веллера оказались с собой свежий крепкий кофе и ароматный табачок, и в качестве извинения за попытку придушить меня и старого он угостил нас. Ничего лучше мы не пили и не курили уже несколько месяцев. По нашему восторгу Веллер заключил, что жизнь на ВР с черточкой не сочится молоком и медом и я уже собрался поведать ему нашу историю, но Густав открыл рот первым. «На самом деле не так уж плохо, как можно подумать», — сказал он. «Работа тяжелая, жратва дрянная и управляющий, сукин сын. Но где по-другому? А что тебя привело в эти края?» Веллер уставился на огонь. «Ищу себе пропитание. В Майлзе с работой совсем глухо вот и решил попытать счастья в Виба». «Если ты направляешься в Вибо, с какой стати тебя занесло так далеко на юг?» Мог бы спросить я. «Или мне казалось, что те, кто ищет пропитание, обходят ВР стороной, а не едут через него». Но я придержал язык и предоставил говорить старому, поскольку он, по своему обыкновению, явно пытался что-то раскопать. «С кем едешь?» «Только я и лошадь». «Вот как?» — удивился старый. Не слишком ли рискованно одному шататься в этих местах? Мало того, что надо опасаться Макферсонов, но ведь рядом еще и голодный Боб рыщет. Веллер хмыкнул. У, старый, я-то думал, ты человек разумный, не станешь травить байки про всякие ужасы, как трепливые курицы в Майлзе. Все эти разговоры об обе Трейси не ценнее ведра помоев. Он уже давно в Саскочеване». Или жарится в аду?» «Сомневаюсь. Сдается мне, Боб гораздо ближе». «Неужели?» — пренебрежительная улыбочка Веллера слиняла. «Из чего ты вдруг так решил?» «Для начала. Примерно с неделю назад я видел следы. Как будто тут скитается бродяга, пешком, скрываясь и питаясь под ножным кормом». Веллер расхохотался, но веселье его казалось натужным. И все! Черт возьми! Если каждый раз шарахаться от медвежьего помета, то лучше продать седло и начать вязать носки. Густав знает, как выглядят медвежьи следы. И это было другое, — вмешался я, пытаясь защитить честь брата. Вместо благодарности он проигнорировал меня, как и Веллер, который продолжал смеяться. «Ну, а кроме того...» Продолжил старый. «Вот и ты здесь!» Веллер поперхнулся смехом. «О чем это ты?» Теперь настал черед густого веселиться, и он одарил Веллера хитрой полуулыбкой. «Да я вот сижу и думаю, чего это ты шныряешь в окрестностях В.Р. с черточкой, которая вовсе не славится гостеприимством?» И вдруг понял, что дурные слухи насчет В.Р. кое-кому могут прийти вполне по вкусу, а именно человеку в бегах и тому, кто хочет его поймать. Скажи-ка, Джим, сколько дают сейчас за голову старины Боба? Бьюсь об заклад, деньги тебе не помешали бы. На лице Веллера сменяли друг друга испуг и раздражение, и, наконец, победило второе. Он вздохнул и швырнул окурок в костер с видом человека, которого поймали на блефе с крупной ставкой. «Тысячу долларов», — сказал он угрюмо. «И да. Деньги мне бы не помешали». «Да ладно, не боись, мы тебя не выдадим», — ободрил его старый. «У нас тут свои дела. Просто хотел убедиться, что ты в них не замешан». При этих словах Веллер испытал явное облегчение. Хотя меня они ничуть не обнадежили. Я уже произвел в уме вычисления, разделив тысячу долларов на три доли, и полученные цифры выглядели весьма и весьма соблазнительными. «Ну и из чего ты взял, что Боб где-то здесь?» — спросил Густав. «Да ты сам уже все сказал!» — ответил Веллер, все еще с некоторой опаской. «Работу найти не вышло, вот я и подался в охотники за головами. Отправился в Бидл, потому как говорили, будто голодного Боба видели там пару недель назад». Нашел погонщика Мулов, который разговаривал с ним, или с кем-то похожим, в придорожном салуне. Погонщик сказал, что тот парень очень даже обрадовался, когда услышал про В.Р. с черточкой. И место много, и дурная слава. Вот я и подумал, В.Р. легко спрятаться, раз парни вроде меня туда сунутся, побоятся. И ты направился сюда и начал искать. Верно. И ни следа. «Голодного Боба!» «Правда, как увидел ваш костер, решил, что наконец-то нашел людоеда!» — ухмыльнулся Веллер. «И еще кое-на-кого наткнулся помимо вас, парни!» «Бифало!» — кивнул старый. «Так вы их тоже видели?» «Не просто видели. Вот они чуть не втоптали в землю!» Веллер захохотал, да так заразительно, что и я присоединился, хотя смеялись надо мной. «Так эти волосатые твари и есть бифало!» — уточнил я, довольный тем, что, наконец, увидел своими глазами столь редких зверей. Бифоло гибрид, помесь коровы и бизона. Одно время на Западе все на них прямо помешались, пока до народа не дошло, насколько это глупая затея. «Бизонья кровь дает здоровенное, мясистое потомство» которые переносят зимние холода гораздо лучше любого бычка, но это уродливые, непредсказуемые твари, свирепые и злобные, в отличие от тупых, но смирных обычных коров. Кроме того, телята бифала слишком крупные для коровьей анатомии и природах часто убивают мать. Если бы выращивать бифола было просто опасно, а это опасно, никто бы и глазом не моргнул. Однако. Когда при отеле погибает куча телят и коров, предприятие становится невыгодным, и мода на разведение бифола закончилась так же стремительно, как и началась. Откуда целое стадо этих несуразных созданий взялось на пастбищах Кантлмира, стало еще одной загадкой в целой куче других, которую мы уже успели накопить. «Что ж, эти здоровенные ублюдки действительно уродливые и злобные, как про них и рассказывают. Ясно теперь, почему Ули так к ним неравнодушен, ведь он и сам такой же». Внезапная мысль ударила мне под дых и едва не опрокинула навзничь. Я встал, обошел костер и наклонился, подставив брату зад. пни меня хорошенько», — попросил я. «Что? Слышал же». «Дай мне пинка! Поверь, я заслужил!» «Да хватит уже дурака валять, Отто! Просто скажи, в чем дело!» «Ладно. Только не говори потом, что я не предлагал», — сказал я, сунул руку в карман джинсов и вытащил оттуда обрывок бумаги. Я быстро объяснил Веллеру, откуда взялась расписка и как она проделала путь из подвала в карман будро, оттуда в камин и далее к нам в руки. А потом прочел ее вслух. Асписк Вуре 20 1893 Фало 00. уплочено Кферсин, Клин, Даммерс «Фало? Сало, что ли? С какой стати Макферсону покупать сало у Фрэнки Даммерса? Удивился Вельдер, когда я замолчал. Неужели на ранчо своего жира мало? Вот и мы так думали сказал я. «Да только я все неправильно понял. Решил, что Дамберс так коряво написал. Он же половину слов умудрился переврать. И январь, и уплачено, и даже Макферсон. Но фало вовсе не ошибка. Просто первые буквы сгорели. У нас здесь квитанция за покупку». Хотя Густав и не знал алфавита, но он мгновенно сообразил, к чему я веду. бифола Веллер хмыкнул и покачал головой. «Точно не хочешь пнуть его по заднице?» — спросил он старого. «Как-нибудь потом», — рассеянно пробормотал мой брат, мысли которого были уже где-то далеко. Леди Клара сказала, что ВР — последняя большая игра ее отца. Похоже, на это он и сделал ставку. На гибридный скот. «Но где теперь найдешь такого тупицу, кто раскошелится на Бифало?» — спросил Веллер. Тут дело не в тупости, — возразил старый, — а в том, что покупатели живут за океаном. Они там, в своей Англии, о здешних делах могли узнать только от одного человека. — Перкинса, — сказал я. Густав кивнул. Видимо, он слал в правление письма, дескать, на ранчо полно огромных мясистых бифола, только надо держать это в секрете, а то конкуренты прознают или какую-нибудь подобную чушь. А Перкинс и Макферсоны тем временем обдирали ВР как липку, вставил я. Может и так. Но ты не забывай, герцог и остальные, как только приехали, сразу принялись разбирать бумаги. В кои-то веки я оказался на шаг впереди, брата. Подумаешь, бумаги не так сложно подделать. Просто ведешь двойную бухгалтерию, настоящую для себя и подправленную для всех остальных. Ага. Так вот откуда все эти пузырьки из-под чернил, которые мы нашли в кабинете Перкинса, когда забрались туда ночью. Готов поспорить. Потому и расписка за лежала в подвале. Перкинс прятал там настоящую бухгалтерию ВР. А когда Бу вылез с квитанции, Макферсоны прострелили ему башку и перепрятали учетные книги в более надежное место». Старый смотрел на меня с открытым ртом. А потом кончики его усов приподнялись в одобрительной улыбке. «Отличная дедукция, брат!» Я ухмыльнулся ему в ответ. «Что ж, я все-таки работал конторщиком. И это нам наверняка еще пригодится». Улыбка старого увяла. «Однако, думаю, ты ошибаешься. По крайней мере, в том, кто убил Будро». Перкинс знал что герцог и компания приедут на несколько месяцев раньше назначенного. В расписке значится, что бифало купили в январе, а нас наняли ремонтировать ВР через несколько недель после того. Так кто же предупредил управляющего? Очевидно, человек, знавший, что правление весной пришлет на ранчо ревизоров. И гарантирую, этот человек сейчас сидит в замке. Но герцог, Брэквилл и Эдвардс, ведь их семьи вложились в ранчо. Зачем так изворачиваться, чтобы обокрасть самих себя? Кое-кому хочется еще поиграть в ковбоя. Я уставился на брата, недоуменно склонив голову на бок, как собаки смотрят на шарманки, велосипеды и другие загадочные предметы. Кое-кто не хочет, чтобы суссекская земельно-скотоводческая компания «Бросил скотоводство», — пояснил Старый. Я хотел заметить, что Густав, похоже, очень хорошо знает, что это за кое-кто. Но тут, прервав долгое молчание, заговорил Веллер. «Я вообще ничего не понял. И, слава богу, оно мне и не надо. Вижу, ребята, вы попали в какой-то переплет. Сочувствую, но меня это вообще не касается». «Не поручусь», — мы с Веллером вопросительно уставились на Старого. «Джим, у тебя случаем нет с собой объявления о награде за голодного Боба?» Продолжал братец. Веллер медленно кивнул и вытащил из-под холщовой куртки сложенный листок бумаги. «Вот, смотри», — сказал он, передавая объявление Густову. «Но толку-то! Старина Боб в ваших делах уж точно не замешан». Густав развернул объявление, и я подался вперед, чтобы посмотреть а также предложить свои услуги в качестве чтеца. Но брата не интересовал текст объявления. Он смотрел только на вставленные снизу фотографии. На них был Боб Трейси. На одном снимке в фас, а на втором в профиль. Вид у него был тот еще, бритая голова, бессмысленная ухмылка и горящие огнем безумия глаза. Однако у меня по спине Побежал холодок при виде его огромного, украшенного бородавкой носяры. Веллер ошибся. Голодный Боб был замешан в нашу историю, глубже некуда. «Господи Иисусе!» — прошептал я. «Даже не верится!» «Во что?» — спросил Веллер, недоуменно пялись на объявление. Вместо ответа старый сунул руку в карман жилетки и вытащил свернутый платок. Осторожно развернув его, братец предъявил нам нос, изображенный на плакате.